Екатерина Вострова. Крылатым мне входить. Глава 1 Я шла выносить мусор, когда услышала детский плач. Что-то ёкнуло внутри, но особенного внимания не обратила. Мало ли мамочек по утрам гуляет с коляской. Эхо далеко разносило крики. Вот только по мере приближения к контейнерам звук становился всё громче. Выбросив два огромных пакета, обернулась. Никого. Вообще никого. Час был ранний, суббота, район ещё спал. Только собаки лаяли где-то вдалеке. Нахмурившись, опустила глаза вниз и обомлела. В двух шагах от меня в коробке из-под какой-то бытовой техники лежал младенец. Маленький, сморщенный, завёрнутый в ярко-розовую пелёнку. Меня охватила самая настоящая паника. Я судорожно оглядывалась по сторонам, а в голове тем временем крутилась сотня мыслей. Его надо покормить, поменять памперс, согреть. Все это сразу и срочно, а я понятия не имею даже, как на руки младенца взять. И рядом при этом никого. В ушах стучало, как после долгой пробежки. От сумятицы и раздрая перед глазами даже на миг потемнело, руки задрожали, во рту пересохло. Нужно было что-то сказать ребенку, как-то успокоить. Из горла вырвалась какая-то чушь хриплым голосом. «Как ты тут оказался?» «Не плачь. Сейчас маму найдём. Она, наверное, сейчас вернётся». Пошарила по карманам, как назло телефон с собой не взяла. «И что же мне делать?» Сколько грустных историй я слышала про брошенных детей, и каждый раз сердце обливалось кровью, а смутная тревога не давала вдохнуть. Слишком тяжело дались мне собственные неудачные попытки стать матерью. Слишком знаком больничный запах гинекологических отделений, где я только в прошлом году лежала трижды. Как же обидно, что кто-то в это же время запросто выставляет младенцев в коробке, как какого-то безродного котёнка. Сколько же малыш уже так лежит? Надеюсь, он не замёрз, бедняжка. Хорошо сейчас лето, тепло, но ночи всё равно прохладные. И неужели никто из соседей не обратил внимания на плач и не выглянул в окно? Решительно вытерев ладони от джинсы, с превеликой осторожностью взяла малыша на руки, боясь навредить. Почувствовав, что он больше не один, маленький перестал кричать, завозился и начал открывать ротик и поворачивать голову. Видимо, хотел кушать. Ощущение теплого живого тельца в руках было невероятным. До этого я не раз держала детей под рук, но сейчас все было по-другому. От осознания, что малыш в этот момент зависит только от меня, становилось страшно. Всё переворачивалось внутри от жалости и злости на ту, которая посмела бросить этот маленький комочек. «Потерпи, малыш», — шепнула я с сожалением, посмотрев на коробку. Надо было сначала её проверить, вдруг там есть какая -то записка. Только сейчас я и новорождённого-то держу, еле-еле боясь уронить. Снова перекладывать туда-сюда не рискну. Сглотнув, посмотрела в сторону подъезда. Меня тихонько потряхивало, отчего мысли путались. «Единственное, что я понимала, сначала нужно домой. Там телефон, позвоню в дежурные службы». На мгновение мелькнула слабовольная мысль оставить малыша себе, хотя я даже в базе у сыновителей не состояла. Полгода назад начала об этом думать, но школу приёмных родителей так и не смогла пройти до конца. Не знаю, было ли это так по всей стране или только в центре в моём городе, но на всех занятиях упорно внушалась мысль, что чужой ребёнок никогда не полюбит меня так, как свой. В итоге заветный сертификат я так и не получила, просто перестала посещать занятия. Отбросив посторонние мысли осторожно, чтобы малыш снова не заплакал, пошла к подъезду. Похоже, сегодня удача была на стороне маленького подкидыша, потому что навстречу вышел сосед Артём Сергеевич. Мужчина уже давно на пенсии, но до этого 20 лет отработал участковым. Уж он-то точно знает, что в таких случаях надо делать. «Здравствуй, Марина», — помахал он мне, отчего-то хмурясь. Это было немного странно, ведь обычно сосед всегда был весел и улыбчив. Вот только мне сейчас было не до его настроения. «Ох, Артём Сергеевич, как хорошо, что я вас встретила». И я торопливо начала рассказывать о том, как собиралась сделать с утра пораньше генеральную уборку в квартире, выносила мусор и нашла в коробке младенца. С непривычки ребёнка на руках было держать тяжело. Я то и дело бросала на него взгляды, чтобы удостовериться, что всё в порядке, но это не помешало мне заметить, как мужчина скривился, прежде чем кивнуть. «Показывай. Там оставила. Где коробка?» «Да, коробка там осталась. Может, скорую вызвать?» «У меня телефона с собой нет. Давай ты иди обратно, я за телефоном». Он крутанулся на месте. «Может, я с вами?» «Марина, нельзя же ребёнка одного оставлять!» Раздражённо объяснил он. «Я быстро!» «И чего он так злится?» «Впрочем, возможно, так же, как и я, в уме ругает мамашу моего найдёныша». «Почему одного?» Уточнила я, не совсем понимая, что мне делать. «Вот же он! Со мной!» Я вытянула руки, демонстрируя находку, но Артём Сергеевич вдруг странно округлил глаза. «Где с тобой?» Почему-то тихо, чуть запнувшись, пробормотал он растерянно. Настала моя очередь нахмуриться в недоумении. Невольно бросила взгляд на свёрток в руках. Поправила край пелёнки, слегка улыбнувшись от умиления. «На руках! Вот! Ну что же вы! Смотрите, как он губами причмокивает!» Последнюю фразу против воли практически проворковала. «Марина, ты пошутить решила!» Бывший участковый неприятно сплюнул на асфальт. «Так ты нашла кого или нет?» «Нашла?» Опешила я от его неприязни. И куда делся всегда улыбчивый и спокойный человек? Вот же, у меня на руках. «Марина, у тебя на руках никого нет», — покачал он головой. «Давай я тебя провожу до квартиры, а потом ты при мне позвонишь врачу». «Не надо». Я переводила растерянный взгляд с соседа на малыша, завернутого в розовую пеленку, и все не могла взять в толк. «О чём вообще идёт речь?» «Он что, не видит ребёнка? У меня галлюцинации». Словно откликаясь на мои эмоции, малыш снова завозился и заплакал на взрыд. Сосед на это даже ухом не повёл, только повернулся, смотря куда-то на ряд балконов. «Вы не слышите, что ли?» Моё состояние постепенно переходило от сосредоточенной собранности к панической растерянности. Что происходит? Может, это не я спятила, а сосед? Мало ли какие последствия могут быть от службы в органах. У него возраст опять же. «Ага, слышь, опять соседская собака разлаялась!» Поморщился он в очередной раз. «Сколько уж раз говорил им!» Я машинально обернулась. Где он лаю слышал? У помоек, впрочем, действительно копошилось что-то большое и чёрное. Должно быть собака. «Как хорошо, что я уже забрала оттуда ребёнка!» Неумело укачивая малыша, сделала шаг к подъезду. Может, Артём Сергеевич просто сумасшедший? Или у него со слухом и зрением плохо? Да мало ли причин. От осознания, что с ребёнком разбираться придётся самой, снова захлестнул страх. «Я, пожалуй, пойду», — буркнула, проскальзывая мимо. «Точно нормально всё? Давай я позвоню». «Нет-нет, всё хорошо. Извините», — перебила его, частя по ступенькам. С малышом на руках особенно не побегаешь, но когда он кричит во всё горло, это прибавляет скорости. Того и гляди, из квартир начнут выскакивать соседи и ругаться. На последний пятый этаж забралась без приключений, да и ребёнок под конец пути наконец успокоился. Дверь квартиры я не закрыла, отлучалась всего на минуту. Сейчас это было очень кстати, с найдёнышем на руках вертеть ключи в руках было бы неудобно. Зашла, сбросила обувь и встала посреди коридора, не зная, что делать дальше. «Вот тут я и живу», — произнесла растеряно. Может быть, он замёрз, голодный. Неизвестно, сколько пролежал там в коробке. Все мысли были о том, где в такой ранний час можно взять смесь, как её приготовить, какой фирмы брать. Или лучше ничего не давать ребёнку сразу, звонить в скорую, вдруг сделаю только хуже. А как можно удостовериться, что он не переохладился? Больше всего меня сейчас душила обида от того, что родная мать посмела выкинуть ребёнка. Он оказался ненужен, и она обрекла его на смерть от холода и голода среди мусора. А может, и собаки задрали бы? Он же беззащитный такой. На краткое мгновение вновь вспомнила свои неудачные попытки самой стать мамой. Вздохнув, решительно вошла в гостиную. С полок над телевизором на меня лукаво улыбаясь взирала фотография с выпускного, свежая беззаботная девушка, так разительно отличающаяся от той вечно занятой женщины, что непривитливо смотрит теперь из зеркала. Осторожно положила малыша на диван, развернула пеленку, в которой он был замотан, под ней оказался подгузник на липучках с логотипом фирмы и забавным зверьком. Малыш был вполне чистым, ухоженным, разве что цвет кожи слегка отдавал желтизной, хотя, может, это он просто такой смуглый, но с пуговкой, маленький трогательный ротик. Глаза большие, круглые, серо-голубые. Разрез даже напоминал чем-то мой, но мои глаза были зелеными. Я отлепила липучки и заглянула. «Мальчик!» Кажется, подгузник был чистым и сухим, поэтому застегнула липучки обратно. Значило ли это, что ребёнок пролежал в коробке недолго? Или он просто до такой степени голодный, что и памперс ему пачкать нечем? Найдёныш неумело задёргал ручками, глядя куда-то перед собой и словно не замечая меня. «И кто же тебя такого оставил?» Протянула я, еле сдерживая подступающие слёзы жалости и сострадания к малышу. Нужно было звонить в скорую. Вот только тревога и подозрение, поселившиеся после слов соседа, Никуда не делись. Умом я понимала, что вот он, ребёнок, живой, настоящий и вполне осязаемый. Скорее всего, это бывший участковый сошёл с ума на старости лета, не я. Вот только червячок сомнений не давал просто взять и набрать короткий номер. А ведь малыш может быть болен, мало ли. Схлопотал переохлаждение или имеет какие-то врождённые пороки, из-за которых от него и отказались, а я сейчас стою рядом и ничего не делаю. Вздохнув, я, наконец, сдалась и решила сначала проверить себя. Долго не могла открыть камеру на мобильном. Руки тряслись, пальцы отказывались слушаться. В конце концов, с третьей попытки сфотографировала находку, а затем отправила фотографию подруги, недавно переехавшей в другой город вместе с семьёй. Буквально через полминуты раздался звонок. «Привет, Аня», – торопливо поздоровалась я. «Хорошо, что ты уже не спишь». «Марина, ты опять?» Без предисловий начала она меня отчитывать. «Сколько раз я тебе говорила, тебе надо отпустить ситуацию, а ты вместо этого специально памперсы покупаешь и фотки делаешь». «В смысле памперсы?» — опишала я. «Думаешь, я твой диван не узнала? Я же тебе давала телефон психолога, сходи к ней. У неё большой опыт работы с теми, кто не может оправиться после прерывания беременности». Услышала я тяжёлый вздох на том конце трубки. Обида и раздражение вспыхнули мгновенно, почти злость. Из-за этого следующая фраза получилась рисковатой. «Нет, я в порядке. Извини, я просто хотела спросить, что ты видишь на фотографии? Памперс я вижу, причем использованный. Что у тебя после гостей от кого-то осталось? ивашкина в гости приходила с дочкой?» Аня тоже начала злиться и повышать тон. «Серьезно, если ты думаешь, что это будет как визуализация исполнять желаемое, «То это так не работает. В твоём случае надо просто переключиться». «Ага, хорошо, спасибо, я поняла». И, не дослушав, что она хотела сказать ещё, я отключилась. «Памперс, значит». Я снова открыла фотографию на телефоне. С дисплея мобильного на меня смотрел мой найдёныш. Похоже, кто-то действительно спятил. Или я, или весь остальной мир. Села на диван и зябко обхватила себя руками. «Что же ты за чудо такое?» Я осторожно погладила малыша по макушке кончиками пальцев. Жидкие светлые волосики были очень мягкими. Потом спохватилась. «Я с улицы, у меня даже руки не помыты, а я ребёнка трогаю. Ну разве можно такого кроху одного на диване оставлять, а вдруг упадёт? То, что он всего лишь моя галлюцинация, и ничего с ним случиться не может, отчаянно не хотелось верить». «Да и как в такое поверишь, если можешь его потрогать, увидеть и услышать крик?» Время шло, а я так и сидела на диване рядом с младенцем. Лишь когда он снова начал открывать ротик, спохватилась и, схватив телефон, зашла в приложение доставки продуктов. смеси памперсы привезли меньше, чем через час. За это время я успела перенести ребенка на кровать, соорудив вокруг него укрепление из подушек. Сняв старый памперс, положила рядом с мальчиком игрушку, которую пару лет назад подарил мне бывший муж. Это был заяц, самого отвратительного из оттенков розового. Причем то, что это заяц, я поняла, только прочитав этикетку. Внешне зверек больше напоминал дикую смесь свиньи с котом. Сделав еще одну фотографию найденыша вместе с розовым зайцем и подписав ее «Кто?» на фото, я выложила ее в соцсети со своего аккаунта. Кормить ребёнка пришлось из чашки, аккуратно вливая в ротик под чуть-чуть ложечкой. В магазине, где я делала заказ, сосок и бутылочек не нашлось. Я понятия не имела, ни нисколько малыш весит, никакого он возраста, и в итоге почти всё, что ребёнок выпил, из него полилось обратно. Сначала страшно перепугалась, а затем, почитав статьи в интернете, поняла, что пока всё в порядке. Вместе с тем, меня страшно мучила совесть из-за того, что я так и не позвонила ни в полицию, ни в скорую. Мне все время казалось, что я не нашла ребенка, я его попросту украла. То и дело, посматривала на растущую ветку комментариев под сделанной фотографией, кто бы мог подумать, что розовый свинокот наделает столько шума. Просмотры набегали с большой скоростью, разгорались жаркие споры, сводившиеся к тому, что изготовителю несчастной игрушки надо как минимум оторвать руки. Я всегда знала, что люди в интернете не всегда адекватны. Но такой вакханалии, мешанины ругательств и оскорблений не видела раньше нигде. И ни один не написал, что видит на фото ребёнка. От этого было по-настоящему жутко. Но вместе с тем рядом со страхом перед неизведанным в голове зудела назойливая мысль. «Значит, ребёнка отдавать не придётся». Я перерыла интернет, перелистала форумы мамочек, Даже зарегистрировалась на одном и задала вопрос. Бывают ли галлюцинации из-за навязчивого желания иметь ребёнка? Ответы под публикации были немногим адекватнее, чем комментарии под фотографией найдёныша. Затем я переключилась на темы призраков, медиумов, но очень быстро стало ясно, что и там я ничего не найду. Снова позвонила Аня и отругала меня за то, что до сих пор не выбросила подарок бывшего. Это было до нелепого смешно, учитывая, что на кухне у меня до сих пор висело совместное фото с ним, убрать которое все не доходили руки. Разговор перешел на повышенные тона, не выдержав, я отключила телефон. Аня, как и мне, уже 32, вот только у нее к этому возрасту уже есть муж и двое замечательных детишек. А у меня лишь моя работа, неудачный брак за плечами и бесконечные попытки забеременеть, сильно подорвавшие мое здоровье. Из роковой шатенки, которая была когда-то, я превратилась в бледную копию самой себя. И вот теперь, после всего, что я пережила, в мою жизнь вдруг ворвался этот малыш. Пусть я к этому была не готова, но с упоением качала его на руках. Сначала не смело но затем освоилась. Кормила, даже погуляла с ним на балконе, не рискуя пока выходить на улицу. И это вместо того, чтобы доделать взятую на дом работу, которой я планировала посвятить выходные. Оформила заказ на одном из сайтов на целый ворох детских товаров. Завтра с утра мне должны были доставить пару бутылочек, соску, несколько комбинезонов и распашонок, и даже маленькую, недорогую качалку-шезлонг, которую я планировала использовать на первое время вместо кроватки. Под конец дня заснула рядом с ребёнком на кровати, осторожно придерживая его рукой. Мысли лезли не самые радужные. Может быть, я действительно схожу с ума? Может быть, всё действительно лишь у меня в голове? Ночью малыш дважды будил меня. Приходилось вставать и кормить, а затем заново укачивать. Сон был беспокойным, рваным, нервным, как и весь предыдущий день. Разбудила меня трель дверного звонка. Я понятия не имела, кто бы это мог быть. Голова гудела от недосыпа, и соображала я с трудом. Ждать мне было особенно некого. Маленький тоже проснулся от перезвона, заплакал. И к двери я пошла вместе с ним, качая его на руках. «Кто там?» Спросила. «К Марине Беловой», — отрапортовал голос за дверью. «Наверное, заказ привезли», — обрадовалась я. «Сейчас сразу прокипячу бутылочку и нормально покормлю малыша». Я уже потянулась к Щеколде, заглядывая в глазок. За дверью стоял довольно молодой черноволосый мужчина, а вот позади него находилось что-то большое и чёрное. Приоткрыла дверь, выглядывая в щель. «Здравствуйте, я могу войти?» – дежурно улыбнулся черноволосый. Вот только я смотрела не на его улыбку, а на то, что находилось за его спиной. Большие, похожие на лебедины черные крылья, возвышавшиеся над его плечами. «Крылья!» Липкое оцепенение охватило все тело, желудок скрутило до тошноты, а рот сам собой открылся. Такого суеверного ужаса я не испытывала еще никогда прежде. Проследив за направлением моего взгляда, черноволосый перестал улыбаться. «Я могу войти?» — куда более холодно спросил он. Это, наконец, привело в чувство, я торопливо захлопнула дверь перед самым носом крылатого, задвинула щеколду и отбежала от двери. Руки и ноги дрожали, в глазах плясали звездочки. Малыш заплакал с новой силой, требуя снова покормить его. Но, заглушая его крик, черноволосый громко постучал по двери. «Марина, в ваших же интересах поговорить со мной!» Услышала я приглушённый железной дверью голос. Зря я не позвонила в скорую, похоже, крыша у меня всё-таки поехала. «Марина!» Он говорил ещё что-то, но я уже не слышала. Забежала в гостиную, закрыв за собой дверь, там схватилась за телефон. Судорожно сжимала его в руках. Кому звонить в таком случае? В полицию жаловаться, что кто-то непонятный ломится ко мне в квартиру, Или в скорую, жаловаться, что меня донимают мужики с крыльями. От всех этих переживаний и беспрерывного плача малыша стало дурно. Я чувствовала, как буквально начинаю задыхаться от того, что горло и лёгкие стягивает судорожным спазмом. «Это галлюцинации», — как мантру повторяла я про себя. Чуть отдышавшись, прислушалась. Кажется, в дверь больше никто не ломился. Спустя минут пятнадцать я окончательно убедила себя, что мужик с крыльями мне привиделся. Другого варианта и быть не могло. Я же не сумасшедшая. Малыш хотел кушать, и я пошла в кухню приготовить ему смесь. Да и когда руки заняты делом, в голову лезет меньше дурных мыслей. Холодной воды, чтобы разбавить только что прокипяченную из чайника, как назло не было. Налила ее в кружку и поставила в холодильник. Малыш в нетерпении пытался поворачивать головку к моей груди, чтобы хоть как-то успокоить себя и маленького, пока стынет вода, решила выйти на балкон. Он у меня не застекленный, и вчера ребенок очень хорошо затихал и засыпал прямо на ручках, стоило только выйти с ним туда. Этот раз не стал исключением. Почувствовав легкий ветерок, малыш сразу успокоился, да и я немного расслабилась, подходя к перилам и заглядывая вниз. Если тот человек действительно был из курьерской службы, то он должен был приехать на большой машине с их логотипом. По крайней мере, до этого всегда приезжали на такой. Ещё вчера я думала, что самая моя большая проблема — это невидимый ребёнок. Святая наивность. «Марина, не пугайтесь». Почувствовав, как волосы на затылке встают дыбом, я медленно повернулась. На крыше дома, свесив ноги, сидел тот самый крылатый мужик. Я истошно завопила и кинулась обратно в квартиру. Закрыть балконную дверь получилось не с первого и даже не со второго раза, Я попыталась снова и, думая, что у меня вышло, побежала вглубь комнаты, уже на ходу осознавая, что проклятая дверь так и не закрылась. Малыш снова заплакал. А на мой балкон прямо с крыши мягко спрыгнул этот незнакомый человек, за спиной которого всё так же возвышались два огромных чёрных крыла. «Орёте громче ребёнка, честное слово!» Укоризненно покачал он головой. Я застыла на месте, прекрасно осознавая, что теперь, когда между мной и крылатым всего пара шагов, далеко мне не убежать. «Галлюцинация!» — повторила я недавнюю мантру, надеясь, что она подействует снова и мужчина исчезнет сам собой так же внезапно, как и появился. «Если вы так уверены, что я галлюцинация, так, может, и бояться нечего?» — усмехнулся он, опираясь на подоконник. заходите внутрь при этом не торопился. «Давайте я тут постою, чтобы вам было спокойнее. Хорошо?» «Только не убегайте!» Я опустила взгляд на малыша. Тот снова начал причмокивать. «Мне надо покормить ребёнка!» Никому не обращаясь, хрипло выдавила я. «Ну, раз надо, то конечно. Вы идите, я здесь подожду!» Благодушно кивнул мужчина, демонстративно садясь на стоящий на балконе стул, с которого я обычно бельё развешивала на натянутых под козырьком верёвках. Он уже даже не смотрел на меня, а вытащил из кармана телефон, и принялся увлечённо куда-то в нём тыкать. «Ну, точно, галлюцинация. Я просто сошла с ума. Это действительно всё объясняет».